Насвистывая веселые мелодии, пошучивая и притворяясь, что ей действительно нравится это приключение, Кристина попыталась создать праздничное настроение у Джоя. Однако либо мальчик понимал, что это наигранное веселье, либо вовсе не обращал на нее внимания. Так или иначе, он почти не реагировал и совсем не улыбался. Наверху монотонно жужжа вращались крылья ветряка, напоминающие пропеллер. Чарли лопатой разгреб снег у деревянных дверей, за которыми начинались ступеньки, ведущие в помещение под мельницей. Он спустился на два лестничных пролета, довольно глубоко уходящих под землю. Комната с силовой установкой располагалась ниже уровня промерзания почвы. Он оказался в туманной синеватой мгле, которая лишала снежинки, падавшие вокруг него, белизны, и они больше напоминали развеянный в воздухе пепел. Чарли достал из кармана куртки фонарь, включил, осветив тяжелую металлическую дверь. Открыл ее, и мгновение спустя оказался в помещении с силовой установкой. Похоже, все в порядке. Кабель, мощные аккумуляторные батареи, рассчитанные на 10 лет, на двух стеллажах, сама установка, закрепленная на бетонной подушке, полки с инструментами. В нос ударил неприятный запах. И он сразу догадался, откуда он исходит. Сначала подошел к щитку и включил все пробки. Затем нашел на стене выключатель и зажег на потолке две продолговатые лампы дневного света. И тогда увидел трех дохлых, разложившихся мышей, одно в центре комнаты и двух в углу у стеллажа с аккумуляторами. Необходимо было оставлять здесь отраву, особенно сейчас, зимой, когда, вероятнее всего, мыши будут искать убежище, потому что, если дать грызунам волю, Они перегрызут изоляцию на кабеле и проводах, и к весне система электроснабжения выйдет из строя. Мышь, которая валялась в центре комнаты, видимо, сдохла уже давно, так как совсем разложилась. Остались лишь кости и кусочки шкурки. Двух, лежавших в углу, смерть настигла недавно. Их маленькие тельца раздулись и источали зловоние. В глазницах копошились черви, эти подохли несколько дней назад. Чувствуя тошноту, Чарли вышел на улицу, взял лопату, вернулся, сгреб останки, отнес за мельницу и выбросил в лес. Но даже избавившись от них, даже несмотря на то, что порыв ветра с гор принес чистый воздух, Чарли чувствовал мерзкий запах смерти. Странно, но этот запах сопровождал его всю дорогу назад в комнату с аккумуляторами и продолжал висеть во влажном затклом воздухе помещения. Времени для тщательной проверки оборудования не было, но он хотел убедиться, что мыши, прежде чем испустить дух, не успели причинить серьезного вреда. В некоторых местах они уже начали грызть проводку и кабель, но... повода для с е р ь е з н о г о беспокойства не было. Он уже почти закончил проверку, удостоверившись, что система цела, как вдруг за спиной услышал странный зловещий звук. Глава 51. Смеркалось. Угасли все краски и деревья, и холмы, и в с е вокруг. Становилось таким же серым, как простиравшееся перед ними полотно шоссе. Кайл Барлоу включил фары, и, нависая над рулевым колесом, он с мобиле широко оскалился. Наконец-то! Наконец-то у них появилась реальная зацепка. Появилась ниточка, информация, четкий план. Теперь они полагались не только на наитие и молитвы. Теперь они ехали не вслепую, держа курс на север просто, потому что это казалось хорошей идеей. Теперь они знали, где был мальчишка, где он должен быть. Теперь у них была цель. И Барлоу снова доверял матери Грейс. Она сидела рядом с ним, привалившись к дверце, забывшись коротким, но глубоким сном, что случалось с ней все чаще в последнее время. Это хорошо, ей нужен отдых. Схватка приближалась к то кого. Когда они окажутся лицом к лицу с дьяволом, от нее потребуется вся ее энергия. Но если допустить, что Грейс не являлась посланницей Бога, тогда как же... Такая ценная информация попала к ней. Это лишний раз подтверждало, что она права. Она знала, что делает, говорила правду, и они должны подчиниться ей. Его сомнения вновь рассеялись. Барлоу взглянул в зеркало заднего обзора. Два фургона по-прежнему следовали за ним. Они были крестоносцами, только не в седле, а на колесах. лава Услышав за спиной странные звуки, Чарли развернулся и слегка присел, словно приготовившись обороняться. Он ожидал увидеть в дверном проеме Грейс Спиви, однако источником непонятного звука оказался не человек, это была крыса. Мерзкая тварь находилась между ним и выходом. о н был уверен, что появилась она не с улицы, потому что по услышанному ранее звуку понял, она выбралась откуда-то из генераторной установки. Она шипела, пищала, уставив на него кровавые глаза, словно угрожая отрезать путь назад. Это была чудовищно большая крыса. Но, несмотря на свои размеры, указывающие, что питалась она в досталь, Впечатление вполне здоровой не производило. Шерсть не гладкая, а маслянистая, свалявшаяся и грязная. В ушах засохшая грязь или корка, возможно, и кровь, а с морды падали куски кровавой пены. Скорее всего, это действовал яд. Сейчас обезумевшая от боли крыса могла оказаться бесстрашным и злобным противником. У Чарли возникло еще более тревожное п о д о з р е н и я Возможно, пена на морде с в и д е т е л ь с т в о в а л о том, что крыса больна бешенством. Переносит ли грызуны бешенство так же, как собаки и кошки? Ежегодно в горах Калифорнии служба ветеринарного надзора обнаруживала несколько случаев бешенства среди животных. Иногда закрывались целые участки парков до выяснения, имеет ли место эпидемия бешенства. Вероятнее всего, эта крыса была отравлена, а не поражена бешенством. Но если он ошибается, и крыса его укусит... Он пожалел, что не захватил с собой лопату после того, как выкинул дохлых мышей. Оружия никакого не было, кроме револьвера. А для такой мелкой твари это было уж слишком... как п о л и т ь по воробьям из пушки. Он выпрямился, и это вывело крысу из себя. Она двинулась на него. Он отпрянул к стене. Тварь стремительно приближалась с пронзительным писком. Если она заберется по ноге... Он ударил ее мыском ботинка. Она пролетела через комнату и, ударившись о стену, свизгом плюхнулась на пол. Чарли бросился за дверь, прежде чем крыса поднялась. Он взбежал вверх по лестнице, схватил лопату и опять спустился вниз. Крыса была в дверях, о безумевшая, она издавала протяжный, воющий и стонущий звук, от которого бросала в дрожь, снова кинулась к Чарли. Он размахнулся и ударил ее лопатой плашмя, потом еще раз и еще пока звук не прекратился. Затем посмотрел на нее, и, увидев, что она еще шевелится, ударил снова с еще большей силой. Наконец она затихла, наверняка мертвая, а он, тяжело дыша, отпустил лопату. Как могла крыса такого размера проникнуть в закрытую комнату? С мышами все понятно. Тем, чтобы пробраться внутрь, нужна лишь крохотная щелка. Но эта тварь была размером с десяток мышей. Ей потребовалось отверстие, по крайней мере, 8-10 сантиметров в диаметре. А поскольку перекрытие в этой небольшой комнате бетонное, а стены из шлакоблоков, скрепленных раствором, крыса никак не могла их прогрызть. Дверь металлическая, без малейшего изъяна.